Эпизод четырнадцатый. «На плечах карлика Нордри». «Вот и добрались мы до северного предела Земли», — сказал озираясь Ракнис Конунг. Необычность случившегося заметно волновало его, добавляя разговорчивости. «Должно быть, здесь редко бывают даже китоловы». — Только отр путешественник с острова Сенья, что служил Эльвроду, конунгу Англов, и теперь хвастается, будто тот включил его рассказы в какую-то сагу. отр ответил. — Неплохо ты сделал, назвав меня в его честь. Это принесет мне удачу. Но ты забыл еще про Вагна, морехода, отец. А ведь он первый двинулся отсюда на север в открытое море. Между тем, как мой тезка повернул вдоль берега на восток, в Биармаланд. «Да, совсем забыл», — усмехнулся Ракни. И эта усмешка определенно не сулила вагну добра. Небо было ясным, и в солнечной вышине властвовал отец зимы. Мертвящий северный ветер. Хельги поеживался в накинутом полушубке и пугливо думал о том, что же ждет нас в Альбурде где этот ветер рождается и мужает, летя над ледяными горами. А море переливалось всеми оттенками яркой и густой синевы. Море лежало на западе, на севере и на востоке. Последний язык земли дотягивался с юга. Его венчала головокружительная скала. Белые буруны окутывали огромный камень, неведомо когда скатившийся к подножию. Где-то поблизости стоял карлик Нордри. Держащий на спине северный край земли. Вот за этим последним мысом рак не поставил корабль. Конунг ждал бури с юга, такой, чтобы загромоздило тучами дорогу с северным ветрам, чтобы подхватило корабль и вынесло его прямо на свальборт. Потор путешественник тоже просидел здесь немалое время поглядывая в небеса. Ветер не обманывает. Ветер приходит всегда. Надо только вовремя заметить его приближение и еще угадать, не раскачает ли он опасной волны. Все это было для рак не делом привычным. Эльги тоже смотрел на ослепительные синие волны, насмешливо скалившиеся белыми гребешками. Он полагал, что заметит признаки бури никак не позже вождя. Только отру, кажется, наплевать было и на ветер, и на свальборт, и даже на вагна морехода, сына хады из Вика. Рак не косился на него с неодобрением, но не ругал. Этот хозяин моря, которого никто не ждал на берегу, все-таки понял. В финском становище с его приемным сыном случилось что-то такое, о чем сам он, премудрый Ракни эконунг едва знал понаслышке. И ветер пришел. Однажды рак не тяжело протопал вдоль палубы, безжалостно пиная зарывшихся в одеяло. "Вставайте!" Правду сказать, люди давно отвыкли на него обижаться. Все знали, этот вождь не выбирал себе ношу полегче. Хельги с Отором одновременно вылетели из-под скамьи, и Хельги сразу приметил опытным глазом, что на перерез северной волне катится другая с востока, а в небе уже виднелись края туч. Волны всегда опережают большой шторм, и по ним многое узнают наперед. Вот и Ракни уже прикинул силу подходившего ветра и решил, что ему можно довериться. Проснувшиеся корабельщики первым долгом поставили мачту, приготовили парус, потом принесли с берега вчерашнюю жареную оленину. Ракни выбрал большой румяный ломоть и встал с ним возле форштевня. «Ты, Ванненьорт, повелитель лебединой дороги!» — проговорил он торжественно. «И ты, Эгер, гостеприимный морской великан! Помогите мне и моему кораблю!» Размахнулся и забросил приношение далеко в воду. За мысом было тихо. Хельги видел, как вокруг пищи заметали жадные тени. Жертву не отвергли. Мореходы сели вокруг котла и принялись завтракать в полглаза, следя за далекими облаками. Морские бури сварены в великанском котле, без устали ходят в том котле усердно Черпак. Вот бури продолжают вращаться, уже выплеснутые в полет. И, кажется, людям, будто Эгер хозяин котла мешает варево левой рукой, и начать чего бы бури вращались противосолонь. Корабль вышел в море при сильном юго-восточном ветре. Спустя некоторое время этот ветер совсем отклонится к югу. У такого ветра тоже есть имя Свасут, Ласковый. Люди благодарны ему, приносящему оттепели посреди лютой зимы. А потом южный ветер превратится в юго-западный и западный. И, наконец, снова задует холодный отец зимы, летящий из-за края мира. Из бездны Гагап. Зима старше лета, и власть ее велика. Верные себе викинги до слез хохотали, приметив на берегу сапог, вывешенный рыжим лугом сушиться и позабытый. — Удача тебя ждет, — сказали смущенному ирландцу. — Похоже на то, что ты вернешься со свальбурда невредимым и подберешь его здесь. Проплыла мимо величественная громада мыса, И Хельги почувствовал, как начал отодвигаться назад, пропадая за горизонтом весь населенный мир с его странами, городами и могучими реками. Впереди был только океан, без берегов, опоясывающий землю. И поистине кажется людям, что беспределен тот океан, и нельзя его переплыть. Хельги оглянулся. Он хорошо помнил испуг, охвативший его, впервые взятого в открытое море, когда горы на берегу стали неотвратимо погружаться в пучину, даже заснеженные из Полины сына отец. Он побежал тогда к брату, сидевшему у руля. «Как же так? Ведь берег начал тонуть, надо скорее спасать мать и всех живущих в Линсетре». Братец Витга, суровый викинг, восемнадцатью зимами старше Хельги и сам отец троих почти таких же мальчишек скупо улыбнулся и объяснил, что так бывает всегда. «Корабль повернет, возвращаясь, и берег всплывет». Потом добавил, подумав, осмышленный ты парень!» Запомнил, что я рассказывал про Исландию. Там острова действительно появляются и пропадают сами собой. И успокоил смотревшего на него малыша. «Но это бывает только там, а Исландия далеко». «Да, Исландия была далека, может, даже дальше, чем Свальберт». Но дорога туда проложена ни одним кораблем, а не десятью. Род за родом переселялся на остров уже не первое лето. Люди везли старух матерей, жены, малых ребят, даже скотину. И ничего. Доплывали, занимали землю, обживались. А Ракни со своими отчаянными смельчаками уходил в неизвестность. И тучи наползали сплошной пеленой, пряча веселую синеву. Хельги оказался среди немногих, кто не скучал по ночной темноте и не страдал из-за обилия света. К тому же добрые норны наделили его способностью спать урывками, обходясь без долгого ночного сна. Этим он вышел не в мать, ей было достаточно чуть-чуть подремоднем, чтобы полночь потом крутиться в постели. «Не зря дядя однажды сказал ему, что таковы были все мужчины их рода». Истинные мореплаватели, умеющие спать или бодрствовать по необходимости, а не из-за того только, что на небе день или ночь. Вот и теперь он спал, когда хотел, и не боялся пропустить что-нибудь интересное. Редкие мокрые снежинки садились на кожаный полок, укрывший спящих. Суровый океан будто баюкал корабль, и на всей палубе не спали только Хельги и еще два человека. Оттор сидел у рулям а Ракни поблизости на скамье. Они негромко переговаривались, временами что-то показывая друг другу. — Ты отклонился сейчас к западу, — сказал Ракни. — Почему? — Потому, — ответствовал Лотар, — что ветер ушел, а здесь есть течение. Волны, которые оно порождает, должны идти из-за кормы, а я заметил их справа. — Так, — проворчал Ракни, — покажи-ка мне их. Оттор улыбнулся. Видно было, что это казалось ему детской игрой. Он посмотрел на Хельги и ответил. — Сейчас покажу. Надо только обождать, пока снова появится. Хельги принялся смотреть вместе с ним. Увидев нужную волну, он даже дернулся, было указать, но в это время Отор проговорил спокойно и не оборачиваясь. — Вот он, отец. Я уже чувствую, как приподнимает корму. И добавил, снова покосившись на Хельги. А еще бывает в море чудо-волна. Я слышал, она рождается там, где случилось землетрясение или упала ледяная гора. — Хватит болтать! — недовольно перебил Ракни. И Хельги понял, что морского конунга вовсе не радовали незваные ученики. Отойдя, он разулся, всунул ноги в отсыревший спальный мешок и вдруг подумал, а когда море светится... По свету глубин всегда можно понять, где проливы, а где матерая суша. Оттор про это ничего не сказал. Наверное, он и не знает. Такая мысль по-детски утешила Хельгии, и он уснул.